Саске. Я пытаюсь выбраться из тёмных глубин, но меня всё тянет и тянет вниз. Мой череп тяжёл. Его раскалывает неутихающая боль. Я смутно понимаю, что что-то требует моего внимания. Моё сознание тянется к этому, но он не может дотянуться. Грохот в моей голове слишком громок, чтобы можно было сосредоточиться. Передо мной всплывают образы, влекущие меня к поверхности. Матушка, заплетаящие свои светлые волосы в косы, Эмили, лежащая на берегу Шарда, поросшим ярко-зелёной травой. Бабушка, сажающая меня на колени, чтобы рассказать историю. Но затем приходят другие образы, опять затягивающие меня глубже в тьму. Вспышка ножа прижатого к горлу, широко раскрытые глаза, в которых застыл шок, разъедающий страх. Я приказываю себе открыть глаза, но они не открываются. Это слишком тяжело. Я сдаюсь. Отдаюсь тьме. позволяю ей поглотить меня, увлечь туда, где нет боли и где не разбиваются сердца. В окутывающее моё сознание темноту врывается крик. Мои глаза открываются. Я пытаюсь сесть, но мою голову раскалывает дикая боль. Мои члены словно налиты свинцом. "Саски", в голосе Эми звучат истерические нотки. Она опускается на колени рядом со мной. "Ты меня слышишь? Что случилось?" Я пытаюсь отстраниться от воспоминаний. роящихся в моём мозгу. Это кошмары. Всего лишь кошмары. Вот только они не растворяются, не уходят, как уходят дурные сны. А напротив становятся ярче, реальнее. Меня пронзает горе. Эйми развязывает верёвки на моих запястьях и рукавом вытирает кровь с моего лба. Там мёртвый хранитель. Её голос дрожит. И Деклан. Сас, кто это сделал? Я зажмуриваю глаза, затем открываю их. Матушка, я хочу к матушке. Как же тяжело говорить. Слова выходят из моего горла с трудом, и мне прикусывает губу, и глаза её наполняются слезами. "Тебе нужен врачеватель", говорит она. По её голосу слышно, что ей нелегко держать себя в руках. Она ласково сжимает моё плечо. "Мне нужно привести сюда помощь, но я скоро вернусь. Обещаю, с тобой всё будет хорошо". Но она ошибается. Мне уже никогда не будет хорошо. Двери комнаты закрываются за ней, и я снова пытаюсь сесть. Моя голова раскалывается, кружится. Когда моё зрение наконец проясняется, я начинаю жалеть, что открыла глаза. Тела матушки нет. Но лужа её крови осталась, напоминая мне о том, что это не просто дурной сон. В горле у меня встаёт ком. Я перевожу взгляд на полку, на которой за стеклом лежит кость бабушки. Я так боялась, что это моя жизнь сгинет. Но сейчас я надеюсь только на это. Мне так хочется, чтобы всё это исчезло, и я жила в том мире, где матушка жива. Я осторожно поднимаюсь на ноги и беру с полки сосуд в котором в питательном растворе плавает бабушкина кость. Я верчу сосуд в руках, разглядывая её со всех сторон, и падаю на колени. Кость полностью сраслась. Стало быть, из двух реальностей осталась только эта. Я слышу слова бабушки. Как же горька эта правда. Прошлого не изменить. Матушка ушла навсегда. Время идёт. Тени искажаются, становятся всё длиннее, более тёмной и уродливой версии правды, где же Эми? И тут я вспоминаю, что в Мидвуде больше нет своего врачевателя. Андерс убит, как и Ракель. И Деклан. И матушка. Я начинаю стирать с запястья краску и тру, пока розовая линия не становится ярче. Когда-то я думала, что она появится вот-вот, поскольку я влюблюсь в Деклана. Потом мне хотелось обмануть моё тело, заставить его поверить в неправду, но метка так и не проступила. Так почему же она появилась сейчас? Метки всегда появляются после острых эмоциональных переживаний. Поэтому-то любовь детей к своим родителям и порождает метки любви так редко. Ведь эта любовь слишком инстинктивна, слишком спокойна. Но у многих людей, у которых прежде не было меток любви, они появляются, когда они впервые берут на руки своих детей. Ибо в эти минуты они испытывают всепоглощающую любовь. Но, может быть, когда я увидела нож у горла матушки, когда осознала, что могу потерять её, этого оказалось достаточно для появления метки любви. Это единственное объяснение, которое приходит мне на ум. За дверями слышатся голоса. Их звуки выводят меня из раздумий. Я быстро вынимаю кость бабушки из питательного раствора и сую её в карман. Двери открываются и в комнату входит Эйми, за которой следуют двое членов совета, не имеющие магического дара, Валерия и Эрик, и ещё несколько человек, которых я не знаю. Все ахнут. "О, моя дорогая", говорит Валерия, и от сострадания, прозвучавшего в её голосе, из моих глаз начинают литься новые слёзы. Что-то тут стреслось. Я начинаю говорить. Слова слетают с моих уст, похожие на град битого стекла, россыпь осколков с острыми, ранищими краями. Я рассказываю им всё, кроме того, что случилось из-за того, что бабушкина кость сломалась, потому что не знаю, как это объяснить. К тому же, хотя матушки больше нет, мне всё равно не хочется раскрывать её секреты. Но, возможно, моя жизнь никогда не разделялась на две отдельные жизни. Возможно, эта ужасная жизнь единственная. которая у меня когда-либо была. На следующее утро из Брисби приезжает врачеватель. Это пожилой мужчина с густой гривой волос. Он осматривает меня. Его руки ласковы и осторожны. На голове у меня шишка размером со сливу, и мне всё ещё больно, когда я шевелюсь. Ты поправишься, но несколько дней тебе надо отдыхать. Никакого бега, никакого плавания и как можно больше сна. Вся моя семья мертва, и мне хочется одного — спать. Он кладёт ладонь на моё предплечье. Для такой молодой девушки ты пережила слишком много горя. Я не настолько искусный врачеватель, чтобы уметь облегчать душевную боль. Она не уйдёт. Не уйдёт полностью, но помни, что со временем всё острое становится тупым. Я отворачиваюсь к стене. Я не в том настроении, чтобы выслушивать народную мудрость и пустые заверения. Врачеватель какое-то время ждёт, а затем до него доходит, что больше я не хочу говорить. Я оставлю на тумбочке снадобье, которое утолит боль. Говорит он и, неловко погладив меня по спине, уходит, закрыв за собой дверь. Я выпиваю лекарство залпом, и у меня становится горько во рту. Я откидываюсь на подушке и жду, когда боль пройдёт, но она не проходит. Я пытаюсь заснуть, но мои попытки тщетны. Всякий раз едва начав дремать, я резко вскидываюсь, тяжело дыша, как будто мой мозг понимает, что сон это опасный когтистый зверь, и что с пробуждением мои кошмары никуда не уйдут. Раздаётся тихий стук в дверь, и в комнату заглядывает Эйми. Я украла у неё спальню, её кровать, её покой. Я могу войти? Конечно. Она садится на край кровати. Тебе лучше? Я пожимаю плечами. Действие с надобья начинает ослабевать. Моё сознание проясняется, и от этого мне становится совсем худо. Верховный совет отправил к нам группу расследователей, говорит Эйми, и летом и ищут гвардейцы. Я подумала, что ты захочешь это узнать. Они его не найдут. Она хмурится. А может, и найдут. Но она ошибается. Он сумел ограбить косницу, несмотря на то, что вход в неё охраняли гвардейцы, несмотря на патрулирующих вокруг неё животных, которых контролировали хранители. Так что его магия явно мощнее, чем то, что есть у них. Через шторы просачивается свет занимающегося дня. Всё это время часы казались мне долгими, как дни, а дни тянулись, как месяцы. Странное дело. Время течёт сразу и слишком медленно, и слишком быстро. Поверить не могу, что после смерти матушки прошла уже почти неделя. Но у меня такое чувство, будто теперь она далеко-далеко. Такое, будто мы с ней не виделись целый год. И я никак не могу заставить себя вернуться в наш дом. Кто-то прочищает горло, и я смотрю на дверь. На пороге стоит Брэм Уилберг. Я узнаю его сразу. После того, что произошло на плавучей тюрьме, при каждой нашей встрече я испытывала страх и чувство вины и быстро отводила взгляд в сторону. Но сейчас я чувствую что-то иное. Некое волнение в груди, некая смесь растерянности и любопытства. Извини, э, что я пришёл без предупреждения, говорит он. Можно войти. Я приглаживаю волосы, внезапно ощутив неловкость из-за своей неопрятной косы, которую я не расплетала целый день. Да, конечно. Мой голос звучит хрипло. Не знаю, то ли от того, что я слишком много плакала, то ли от того, что я слишком мало говорила. Брем подходит к моей кровати и изумлённо округляет глаза, посмотрев на мои руки. На что он глядит? На метку любви на моём запястье. Нет, не на неё. А на маленький чёрный треугольник на костяшке моего пальца. Внезапно между нами, словно баррикада, встаёт история с плавучей тюрьмой. Я прячу руки под лоскутное одеяло. Изумление исчезает с его лица. Я слышал, что произошло с твоей матушкой, и мне так жаль. Она была замечательной женщиной. Примерно то же самое я слышала, наверное, от четырёх десятков горожан, которые приходили ко мне, чтобы выразить свои соболезнования. «Да», — безо всякого выражения говорю я, — она была замечательной. У меня мелькает какая-то неуловимая мысль, но какая? Я чувствую себя слишком вяло, чтобы пытаться это понять. «Как ты?» — спрашивает он. «Выживаю». У него вытягивается лицо. «Прости, это был ужасный вопрос. Конечно же, тебе сейчас плохо». И ясное дело, что после того, как я провёл 6 дней в пути на корабле, мне следовало бы придумать слова получше. Комната вдруг приобретает чёткие очертания, и я наконец понимаю то, чего не могла понять до сих пор. Брем добрался до Мидвуда намного быстрее, чем представляется возможным. Раз последние 6 дней он провёл на корабле, выходит, что замок слоновой кости он покинул почти сразу после того, как погибла моя мать. Как-то узнал о том, что произошло? О, мне сказал наставник Лэтом. У меня ёкает сердце. Ты виделся с Летомом? Он был в замке Слоновой Кости? Брем растерянно вздвигает брови. А, собственно говоря, нет. Он прислал мне быстрое письмо, в котором написал, что тебе не помешал бы мой визит. А поскольку ему было известно, что я был близок к твоей матушке, у меня холодеет кровь и Брем осекается. В чём дело? Что не так? Брем, именно он её убил. Он бледнеет. Нет, не может быть. Я была Она рухнула в мои объятия после того, как он ударил её ножом в спину. Как? Зачем ему это? И зачем он послал письмо мне? Я тру ладони руками. Мне вдруг стало холодно. Как же ему всё объяснить? С чего начать? Брэм дотрагивается до моего локтя. Я могу тебе чем-то помочь. Почему-то и тон его, и выражение лица кажутся мне необычайно знакомыми. Да, можешь, говорю я. Не мог бы ты принести мне каменную чашу для гадания по костям?